3. Муниципалитет находился на углу Понт-стрит и Милл-стрит, напротив городского парка и Озерца, которое дало название городу. «Кент-понт» — дословно «Пруд Кент». Стоянка практически пустовала, если не считать мест, отведенных для машин сотрудников — потому что брошенные автомобили полностью перекрыли обе улицы, ведущие к большому белому викторианскому зданию. Люди подъезжали насколько возможно близко, а потом шли пешком. Опоздавшим, вроде Клая, Тома и Джордана, каждый ярд давался с трудом. Уже в двух кварталах от муниципалитета автомобили забили и лужайки перед домами. Полдюжины домов сгорели, некоторые пожарищи еще дымились. Клай накрыл одеялом тела мальчика на Ливери-Лейн. Это действительно был Джордж, друг Джонни. Но они ничем не могли помочь десяткам, а может и сотням раздувшихся и разлагающихся тел, которые встретились им, пока немедленно пробирались от Ливери-Лейн к муниципалитету Кент-Понда. В темноте Клай никого не узнавал. Возможно, не узнал бы и при дневном свете. Вороны в эти полторы недели трудились без отдыха. Мысли его продолжали возвращаться к Джорджу Гендрону, который лежал лицом вниз на окровавленных листьях. В записке Джонни указал, что с ним были Джордж и Митч, еще один его близкий друг из седьмого класса. И то, что случилось с Джорджем, произошло уже после того, как Джонни приклеил записку скотчем к двери черного хода, и они втроем покинули дом Риддаллов. А поскольку на окровавленных листьях остался только Джордж, Клай мог предположить, что Джонни и Митч ушли с Ливери-Лейн живыми. «Разумеется, мы ничего не можем предполагать. Человек предполагает, а Бог располагает», — подумал он. «Евангелие от Алисы Максвелл. Пусть она покоится с миром». И действительно, убийца Джорджа мог преследовать их и поймать где-то еще. На главной улице, на Дагуэй-стрит, может, на Лорел-Уэй. Насадить на разделочный нож из шведской стали или на пару автомобильных антенн. Они добрались до края автомобильной стоянки муниципалитета. Слева пикап попытался добраться туда по земле, И застрял в болотистой канаве в каких-нибудь пяти ярдах, а так рацивилизованную и по большей части пустынного асфальта. Справа лежала женщина с рваными ранами на шее, и птицы рассветили ее лицо черными дырами и кровавыми полосами. На голове осталась бейсболка портландских тюленей, на руке сумочка. Деньги убийц больше не интересовали. Том положил руку ему на плечо, Клай даже вздрогнул. «Перестань думать о том, что могло бы произойти». «Откуда ты знаешь?» «Для этого не нужно читать мысли. Если ты найдешь тут своего сына, а я склонен думать, что не найдешь, я уверен, он расскажет тебе всю историю. В противном случае...» «А, разве это имеет значение?» «Нет». «Разумеется, нет. Но, Том, я знал Джорджа Гендрона. Дети иногда называли его Коннектикутом, потому что его семья приехала оттуда. Он ел хот-доги и гамбургеры у нас во дворе. Его отец приходил к нам, и мы вместе смотрели матчи с участием патриотов». «Знаю», — кивнул Том, — «знаю». А потом добавил резко Джордану. «Перестань на нее смотреть, Джордан! Она не встанет и не пойдет!» Джордан проигнорировал его слова, продолжал смотреть на женщину с исклеванным воронами лицом. «Мобилоиды начали заниматься своими покойниками, как только вышли на какой-то базовый программный уровень», — сказал он. «Пусть они только вытаскивали трупы из-под трибуны скидывали в болото. Они пытались что-то сделать». но на наши трупы им наплевать. Они оставляют их гнить там, где они упали. Он повернулся к Клаю и Тому. «Что бы они ни говорили, чего бы ни обещали, мы не можем им доверять!» В голосе его звучала ярость. «Не можем, понимаете?» «Я полностью с этим согласен», — ответил Том. «Я тоже поддержал его Клай. Том мотнул головой в сторону муниципалитета. На здании еще светилось несколько ламп аварийного освещения, работающих от аккумуляторов с длительным сроком эксплуатации. Они отбрасывали болезненный желтый свет на машины сотрудников, которые постепенно заметало опавшей листвой. «Пойдем туда и посмотрим, что они после себя оставили». «Да, пойдем», — выдохнул Клай. Джонни ушел, в этом сомнений у него не было. Но какая-то малая его часть, ребяческая, никогда не теряющая оптимизма, продолжала надеяться, что, войдя в муниципалитет, он услышит крик «папочка», и его сын бросится ему в объятия, живой, реальный, не то что фантасмагория всего этого кошмара.